А также для осуществления руководства той её частью, которая может быть призвана на службу Соединённых Штатов, оставляя за штатами право на назначение офицеров и полномочия на осуществление военной подготовки и обучения милиции в соответствии с нормами, установленными Конгрессом. В глазах антифедералистов постоянная регулярная армия таила в себе больше опасности, чем сулила благ. Антифедералисты считали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 Наверное, самым влиятельным антифедералистом был вирджинский политик Джордж Мейсон. Он известен как один из трёх делегатов Конституционного конвента 1787 года, которые не подписали Конституцию. Двое других были Эдмунд Рендольф из Вирджинии и Эльбридж Джерри из Массачусетса. В своих статьях и письмах Мейсон уделил большое внимание вопросу об оружии. Он подчёркивал, что наилучший способ поработить людей это обезоружить их.